Глава 11. Скворцов, сидя в своей потрепанной копейке возле здания больницы, заметил выходящего из здания Гурова. Кардиолог садился в роскошный черный бумер, для приобретения которого Константину и его коллегам надо было бы в течение нескольких лет усиленно помогать мафии. Бумер бесшумно сорвался с места, и старая копейка задребезжала следом. Санкции на слежку за врачом Скворцов не получил, и делал это по собственной инициативе. Константин знал, возможно, завтра с Гурова будут сняты все подозрения, потому что по просьбе Кравченко к кардиологу отправится официант Юрик из Тавриды, тот самый, который подглядывал за женихом, такое официальное прозвище теперь имел убийца, в щелку между шторами. Оперативник слышал, как его коллеги подробно инструктировали Юрика. Главная задача парня заключалась в следующем. Во что бы то ни стало, ему надо было увидеть Гурова и поговорить с ним, причем так, чтобы он смог сделать вывод. Этот или не этот человек предлагал Яницкой руку и сердце во время завтрака в Тавриде. Константин не собирался ждать завтрашнего дня. Насчет кардиолога он имел вполне сформировавшееся мнение – Если этот тип не причастен к смерти женщин, все равно на нем висит какое-то преступление, за которое он должен ответить. Поэтому Скворцов упрямо ехал за сверкающей иномаркой. По маршруту было ясно — объект направляется домой. И действительно, Гуров поставил машину в гараж, находившийся в 30 метрах от дома, и неторопливо направился к своему подъезду. Как только за врачом захлопнулась входная дверь, Константин поставил свой автомобиль возле дома Петра Семенча, постаравшись, чтобы окна его квартиры были хорошо видны. Оперативник и сам не знал, что надеется увидеть. По всему было ясно, Гуров выходить из дома не собирается. Однако Скворцов пристально всматривался в освещенные окна. Через некоторое время в окне показался темный силуэт врача с телефонной трубкой в руке. Судя по жестикуляции, Петр Семенович кого-то в чем-то убеждал, а этот кто-то вешал трубку, потому что Гуров вновь набирал номер. Скворцов был уверен в этом, наблюдая за поведением подозреваемого. В результате всего на том конце провода, вероятно, отключили телефон, так как Гуров, несколько раз нажав на кнопку повтора, со злостью ударил кулаком по подоконнику и отошел от окна. Константин повторил жест кардиолога, ударив по рулю своей старенькой машины. Ему разговор Гурова с неизвестным казался чрезвычайно важным, и необходимо было получить разрешение начальства на прослушивание всех разговоров врача. Однако, если завтра официант не признает в Петре Семеновиче человека, бывшего с Яницкой в тот день в ресторане, Скворцову придется забыть о существовании Гурова, Хочет он этого или не хочет. Оставалось только ждать завтрашнего дня.